Глава 25. Лаборатория. К потухшему вулкану подъехали уже к вечеру. Лезть на гору в темноте не решились и переночевали в машинах, причем Наташа спала с нами. С первыми лучами солнца начали восхождение. Громко сказано, конечно, восхождение. Так, ходьба в гору по пологому склону. Через час мы уже стояли на краю кратера. Крутые стены уходили вниз метров на сто и заканчивались блестевшей в солнечных лучах призмой. Мне показалось, что это искусственное образование. Сами стенки вулкана были гладкими и выглядели отполированными. «Эта конструкция напоминает мне пагаболическую антенну для изучения дальнего космоса», — сказал Кац. «Согласен», — сказал стоявший рядом бес в окружении своих телохранителей. «Именно сюда садились нолды», — уточнил я у беса. «В этот вулкан мы не раз наблюдали это издалека». «Чего же не поинтересовались, что они тут забыли?» — подзначила его Лиана. «Ну, как бы лезть за ними особого желания не было», — признался ментат. «Ты знаешь, что там внизу? Там лаборатория по вынашиванию нашими женщинами элитных монстров. Я в полгода, а знаю, а вы, прожившие здесь десяток лет, даже не интересовались». «Да, у нас и так полно проблем. На нашей совести 150 тысяч человек, лесник, чтобы еще отслеживать, куда нолды потащили зазевавшихся баб». «Фу». Лиана не нашла слов. «Ладно, у кого какие мысли, как они попадают внутрь?» Скорее всего, в склонах открываются проходы. Да, но когда? Как часто они здесь летают? Кто же их знает, когда захотят? Может, линзу расклотить внизу? Чем? Взорвем? Сперва надо понять, для чего она. Надо обследовать стенки кратера. Стоп, я поднял руку. Разделимся по окружности кратера и медленно спустимся вниз. Спускаемся и тщательно обследуем стены. Если найдете что-то подозрительное, кричите. Все, включая профессора с его больными суставами, разошлись по кругу и осторожно начали спуск. Местами стенки кратера были отполированы до блеска, и здесь можно было подскользнуться и улететь вниз. Так мы цеплялись за стенки еще достаточно долго, если бы Нолдам не надоело ждать. Они решили, что лучше всех нас прихлопнуть разом, пока мы не подтянули сюда еще большие силы. Недалеко от меня, в том месте, где полз профессор, а чуть дальше гном, плита, маскировавшаяся зеркалом, бесшумно отъехала в сторону. Я это заметил только после истошного крика папаши Каца. Ему повезло, что он оказался ниже, и появившийся в проходе ног в тяжелом экзоскелете его не заметил. Зато Ноут очень хорошо рассмотрел застывших в ужасе на противоположной стороне людей. Снайперы-бесы, и он сам замерли, не зная, что делать. Его бронежилет был метров в ста и помочь ему ничем не мог. Наконец, его охрана вышла из ступора и открыла огонь. Вместе с ними и Лиана, но пробить силовое поле из легких винтовок, пусть и инопланетного происхождения, они не смогли. Зато Нолд стал раскручивать стволы своих пулеметов, готовясь нас всех покосить винегрет. Одер! ОДЕР! Ситуация сложилась критическая, мне пришлось задействовать дар. Время привычно застыло на месте, и я рванул вправо по наклонной плоскости кратера к проходу. Оказалось, бежать по скользящим стенкам очень сложно. Чудом удержавшись на ногах, я влетел на пандус, где стоял Нолт. «Мама дорогая!» За ним стоял еще один такой же, но только пока не показывался в створе люка. Скорее всего, хотел подменить товарища, когда тот расстреляет боезапас. И как вишенка на торте, за этой парой на полу сидел элитник. «Приехали!» «Как пробить силовое поле?» «А, никак!» «Поэтому я полоснул ножом по самому уязвимому месту» «По колену механического экзоскелета» «Одновременно с этим стволы изрыгнули огненные сполохи» «И очередь из металлических болванок отправилась в путь» «Надеюсь, что я все же успел сбить им прицел» «Нога у Нолда предательски подогнулась» «И я увидел, как его руки пошли вверх» Второй, на мое счастье, стоял в еще деактивированном скафандре и умер, не успев понять, что произошло. Как был пристегнут внутри металлического скелета, так и остался стоять, захлебывая собственной кровью из перерезанного горла. Но эти ребята были легкой добычей, чего не скажешь об элите. Поначалу я не понял, что это, но когда он показался во всей красе, я слегка запаниковал. Надо мной завис осьминог с множеством щупалиц и большой лысой головой в форме черепа и громадной пастью. На меня, не мигая, уставились человеческие глаза, пасть раскрылась, и из нее выскочили такие же щупальца с множеством присосок вместо языка. Двигался монстр медленно относительно меня подаром, но гораздо быстрее обычного человека. Когда моя скорость закончится, мне оставалось не больше 40 секунд, «У меня возникнут крупные проблемы. Его ротовые щупальца выстрелили в мою сторону. И будь это в обычной ситуации, я бы сейчас уже познакомился с его зубами. Развернувшись на всю длину, они достигли порядка трех метров и не достали до меня немного. Зато я, сделав два быстрых шага, отсек одной щупальце. Сколько их там было вообще, я подсчитать не мог. Они кишели у него в пасте, как червяки в банке». Элитник учел мою скорость и попытался нивелировать мое превосходство, попросту приперев меня к стене. Надеялся ограничить свободу перемещения. Его основные щупальца, служившие ему опорой, пришли в движение. Я не стал ждать, пока он меня запрет в углу и прыгнул навстречу, отрубая одно, а затем и второе щупальце. Куски его плоти плавно трепыхались на металлическом полу тамбура, сам монстр раскрыл пасть и заревел от злости. Но мне так показалось. Потеряв опору, он припал к полу всей своей тушей. В этот миг вокруг меня замигало красным, предупреждая о последних 10 секундах. Как быстро бежит время. Я принял единственное верное решение и двумя мощными прыжками оказался у него на спине. Споровый мешок. Где он? Перед моими глазами шевелилось множество мелких щупалец, коими он был покрыт как шерстью, и за ними я не увидел ничего похожего. В отчаянии на последних секундах я нанес несколько ударов ножом в основании его громадного лысого черепа. В последний момент моя рука провалилась особенно глубоко, и, сидя на монстре, я почувствовал, как он дернулся в агонии. Дар кончился, я услышал затухающий предсмертный рев чудовища. Хорошо, что я сполз на пол позади него, и, покоцанный мною первый нол, стреляя, попал в труп осьминога. Очереди из его ручных пулеметов впивались громадную тушу и не доставали до меня. Я притаился на полу и вытащил гранату. Вот чего-чего, а -чего. гранаты я оценил по достоинству. Поле она, конечно, не пробьет, но наверняка повредит его двигательный аппарат. Нолд окончил стрельбу, возможно, уже расстреляв весь свой боезапас, и, скрипя суставами, направился взглянуть, что у него получилось. В этот момент я и катнул ему гранату под ноги. Вряд ли он заметил в полутьме маленький черный цилиндр. Граната покатилась и ударилась об его правую механическую ногу. Я рывком сместился за остатки элиты, прогремел взрыв, какие-то железки загрехотали по всему тамбуру и под потолком включилась сирена. Как вовремя. Я осторожно выглянул из-за лысого черепа чудовища и видел, как Нолд корчится в ложементе экзоскелета. Граната каким-то образом сняла все же поле и попутно оторвала оператору правую ногу. «Вот и все. Такое не лечится!» ты стек крови на моих глазах, моментально побледнев. На входе послышались крики, ко мне бежали на помощь. «Лесник, ты! Я так и думал!» Расплылся в улыбке гном после того, как взобрался на пандус. «Он опять нам ничего не оставил!» «Ну и грязи ты здесь наделал!» Осуждающе сказала Лиана, залезая на пандус. За ней появились все остальные, с ужасом рассматривая трупы. «Невероятно! Это они вот такое получают в своей лаборатории!» Ужаснулся папаша Кац. «Да, как нам попасть внутрь? За всем этим бардаком я совсем упустил из виду этот момент. Надо было оставить живых хотя бы одного. Сразу видно, что ты неандерталец, свалившийся с пальмы». Усмехнулась Лиана и сняла с трупа Нолда прямоугольную карту. Все остальные тоже заулыбались. «Вообще-то с елки, если быть точным до конца». «Какая разница? Запоминай, лесник, это пропуск». Она покрутила перед моим носом карточку и приложила ее к зеленой пластине на стене. Дверь шлюза отъехала в сторону, пропуская нас. С помощью нее нолды перемещаются по станции. «Сейчас мы в шлюзе. Унешники страшно боятся заполучить грибок снаружи. Ведь у них не будет шансов остаться иммунными» если у них не будет белый проскрипел папаша кац точно старичок лиана подняла руку и раскрыла ладонь знахрь хлопнул по ней своей и радостно заскрипел у него это называлось смехом тише я приложил палец к губам из шлюза мы вышли в длинный пустой коридор проложенный в горе по мере нашего продвижения на потолке загорался свет ни о какой скрытности речи не шло «Лесник, я думаю, что скрываться уже поздно, раз мы на станции», — сказала Наташа. «Они нас и так видят и даже слышат. Наоборот, надо действовать быстрее». «Я пустой, если что». «Мы уже поняли». «Тогда бегом». Не скрывая стопы по гулкому коридору, мы понеслись вперед, вышибая редкие двери, встречающиеся нам на пути. Через 100 метров коридор резко пошел влево, закручивая спирали, уходившие все ниже. Ширина его была достаточно для того, чтобы здесь разошлись два экзоскелета. Спиральный пандус опустился метров на 50, сделав три витка, и коридор развернулся в обратную сторону. Теперь он вел к центру вулкана. Идя по нему, мы рассчитывали выйти как раз к тому таинственному кристаллу. В этом коридоре свет горел непрерывно, и двери по бокам были через каждые 10 метров. В первой же попавшейся мы обнаружили нечто. «Бля, вы только посмотрите на это!» Один из бойцов беса открыл боковую дверь. За ней мы увидели еще один длинный зал, оканчивающийся глухой стеной. По обе стороны прохода в несколько рядов вплоть до самого потолка росли прозрачные цилиндры. Почти все они были заполнены женскими телами, но они не вынашивали монстров, как это было написано у Нолда в корабле. Они в них превращались после подсадки к ним в матку клеток чудовища. «Само тело одновременно служило и пищей для вырастающего в капсуле монстра. Всю эволюцию мы обнаружили, пройдя вглубь этого склада. У самого входа в прозрачном растворе плавали здоровые на вид женщины, голые, с закрытыми глазами, не реагирующие на внешние раздражители. Но они еще внешне были похожи на людей. Чем дальше мы двигались, тем ярче становились изменения». Срок нахождения в капсулах увеличивался, и девушки теряли человеческую сущность. У кого-то появлялась чешуя, у кого-то руки превращались в лапы или щупальца, ноги в хвосты, лица вытягивались, покрывались хитином. Но среди этих несчастных еще можно было узнать людей. Ближе к стене располагались капсулы, в которых превращение подошло к концу. «Здесь мы уже видели почти законченных монстров, все, что могло прийти в испаленный мозг психопата. Все это находилось в капсулах. моли был просто неутомим в генерации чудовищного животного мира. Их здесь по тысячу штук», – прошептал Кац. «И дверей таких в коридоре тоже немало. Но ведь это далеко не все», – сказал я. «Что-то мы еще не видели». «Ты о чем, лесник?» «Спросил бес. На меня напал осьминог, который не поместится и в десятки таких капсул. Есть еще что-то. Наверное, какие-то огромные колбы, в которых растут гигантские монстры». «Надо проверить те двиги», — предложил папаша Кац. «Мы продолжили движение по центральному коридору, но во всех боковых залах мы увидели только одну и ту же картину. Бесконечные ряды капсул с телами внутри». «Не поверю, что все, кто в них находятся, иммунные», – пробормотал гном, подсчитывая капсулы в каждом зале. «Их здесь только на одном складе больше тысячи». «Мне тоже так кажется», – согласилась Наташа. «Вдруг они хватают всех, еще до того момента, как те начинают изменяться? То есть это уже потенциальные зараженные в капсулах?» «Ну да, откуда они столько иммуных и молодых возьмут? Мы бы знали однозначно, столько молодых девок нет даже в острове!» Выдвинул гипотезу Бес. «Девок?» — Наташа подняла бровь. «А ты их всех сосчитал, да?» «Я образно, любовь моя!» Попытался оправдаться приспособленница и Все-таки второй ему больше к лицу, как точно это подметила Лиана. «За час мы прошли весь коридор и уперлись в двери шлюза. Сейчас мы находились ниже кратера, и, скорее всего, за этой дверью находится тот самый загадочный кристалл. Будьте готовы вступить сразу в бой. Я предупредил своих еще раз. Папаша Кац, держись за гномом». «Наконец-то постреляем. Всю дорогу хочу проверить свой новый дар. Руки чешутся». «Вот и посмотрим, кто нас ждет за этой дверью. Открывай». Лиана снова приложила карточку Нолда к пластине замка, и тяжелая бронированная дверь пошла в стену, освобождая проход. Я стоял с автоматом на изготовку, как, собственные все остальные, но стрелять было не в кого. Мы увидели большой зал с шестью гигантскими колбами по кругу, в которых зрели монстры. В центре самого зала свисала нижняя часть кристалла. «Мы уже видели его сверху в центре кратера. Темный многогранный кристалл переломлял солнечные лучи, вероятно, фокусируя их на каждую шестиколб. Шесть бледных, еле заметных лучей протянулись из центра к чудовищным прозрачным цилиндрам, в которых плавали кошмарные создания. Одно из таких сейчас валялось кверху пузом в тамбуре. «Так вот, где они растут!» завороженно произнес папаша Кац. «Может, здесь есть записи? Надо все обыскать!» «Не надо ничего обыскивать!» Голос шел отовсюду через скрытые динамики. «На вашем месте я бы бежал отсюда, пока живый!» «Мне уже страшно!» Притворно сказала Лиана и прижалась ко мне. «Вылезай, мудила, иначе взорвем тебя вместе со станцией!» «В вашу базу уже проник грибок, так что, Нолд, жить тебе осталось совсем ничего!» — крикнул гном. «А кто сказал, что я Нолд?» Из-за дальней колбы показался высокий мужчина в длинном пальто или сюртуке. Издалека он выглядел еще человеком. Но по мере приближения к нам я разглядел его более детально. Когда-то он точно был человеком, но сейчас... «Что? Страшно? Смотрю, вы потеряли дар речи. Я понимаю, что просто так вы отсюда не уйдете, не разрушив здесь все». «Но хотя бы вы слушать меня сможете?» На его голове вместо волос росли тонкие синие водоросли, вместо усов и рта было одно сплошное месиво из шевелящихся мерзких щупалец. Очки с толстыми стеклами скрывали невероятно выпученные фасеточные глаза насекомого, все остальное тело было скрыто одеждой, и только темно-синие кисти рук выглядывали из рукавов плаща. Вместо пальцев у него росли все те же отвратительные щупальца, чрезвычайно проворные и гибкие, что касается ног, то они были в тяжелых сапогах. Но я уверен, что и с ними у него не все в порядке. «Ну как вам мудило, Впечатляет?» «Ты скорее похож на этих чудовищ», — предположил я. «Конечно, ведь они и есть я! В каждом из них мои клетки! Я гений!» «От скромности ты не умрешь. Кто ты?» «Вот таким я был, когда оказался здесь!» Он щелкнул какой-то кнопкой на продолговатом предмете, зажатым правым щупальцем. Перед нами точно под кристаллом появился фантом. Объемное прозрачное изображение немолодого человека с бородкой и очками в белом халате. «Этой фотографии 70 лет!» Таким я попал сюда по контракту на полгода, но пребывание мое затянулось. Если бы вы знали, как я устал плодить монстров. На второй месяц моего срока мы полетели выбирать место для новой лаборатории. Кстати сказать, ваше поселение на острове было тогда чахлой деревней. В принципе, мы могли вас тогда уничтожить, но решили оставить в покое, чтобы вы развивались и давали нам сырье. Ты кого сырьем назвал урод? Лиана направила на него ствол. Вас, кого же еще? Ты еще успеешь меня убить. Погоди, немного. Итак, мы опустили жерло вулкана. Да-да, вот сюда! Я щел место довольно перспективным, и здесь начались работы по строительству экспериментальной лаборатории. Сам кратер просто напрашивался на лабораторию. И я придумал в центре его установить фокусирующую линзу. Дальше больше. Отполировали стенки кратера, и теперь он собирал лучи местного солнца и многократно умножал их, пропуская через кристалл. Первым, кто заметил последствия такого излучения, был я. После этого в этот зал никто из моих коллег заходить не решался, только роботы. Они и установили здесь все оборудование. «Сам я не могу жить вне зала, вернее, без кристалла». «Что же случилось с тобой?» Я сделал несколько шагов назад, оглядываясь по сторонам. Остальные также попятились к выходу. Сперва построили базу, залы и прочее. Последним этапом привезли кристалл и установили его на место. Несколько дней стояла пасмурная погода, и строители отбыли на главную базу. «Я же остался здесь прибираться». И вот, в один замечательный день выглянуло солнце, и линза впервые приняла его лучи, как и было задумано. «Шесть лучей!» «Мы хотели понять, почему на этой планете зарождаются такие монстры. У меня возникла теория, что в этом повинно местное солнце. Наловив слабых зараженных, мы поместили их в капсулы, «Вот те капсулы так и стоят с того времени. Только жильцы в них меняются. Линза сработала, но под один из лучей случайно попал я, возившийся тогда с одной из колб. Через два дня я начал меняться. Я приобрел новые возможности и свойства и перестал быть человеком». «Можно подумать, вы им раньше были». Наташа сплюнула на пол лаборатории. «У нас искусственно подавлено чувство сострадания. Мы не оперируем такими понятиями, как «жалко» или «нет». Мы раса исследователей», — пожал плечами ученый и продолжил. «После того, как стала работать линза, стоило мне только загородить собой луч света, падающий на колбу зараженным, как он сразу начинал изменяться». Он становился свирепым и сильным, но в то же время к нему возвращалось сознание. Пусть и крохотными порциями, но монстр начинал кое-что соображать. Да, и глаза. Глаза становились обратно человеческими. Это меня пугает до сих пор.